Палочная дисциплина дедло. Впрочем, мало поставить цель. Новой выразительности надо было научить, чем Шарль Луи и занимался ежедневно с 11:00 утра. И он не был мягким, добродушным и манерным учителем танцев. На уроках дедло Творился, с точки зрения эпохи политкорректности, жесточайший беспредел. Его трости боялись больше ядовитых змей или бешеных псов. Он бил ею нерадивых балерин резко, с размаху. Увернуться было невозможно. И потом, увернуться, значит быть уволенным. Балеринам требовалось много пудры, чтобы скрыть перед представлением многочисленные синяки на теле. Закупки пудры и болеутоляющих мазей управлением императорских театров резко увеличились во время пребывания маэстро в Петербурге. Кроме трости, великий балетмейстер практиковал стандартные пинки и пощечины но это были уже проявления снисхождения или усталости в сравнении с хлесткими ударами трости. Часто работники театра могли после спектакля наблюдать сцены точечного педагогического возмездия. За кулисами раздается страшный шум и грохот. Знаменитый балетмейстер, размахивая тростью и сметая все на своем пути, гоняется за плохим питомцем мельпомены, неудачно станцевавшей балерины. Питомцы мельпомены должны были иметь хорошую беговую подготовку, если не хотели обрести инвалидность. Они убегали со сцены и прятались от любимого учителя в специальных потайных местах. Там можно было отлежаться, переждать гнев учителя и остаться в живых. но ну, а взбешенного дидло обливали водой. Так закалялся русский балет. Все это было неотъемлемой частью искусства. Сегодня учителя музыки старой закалки по-прежнему бьют учеников линейкой по рукам. Линейка не трость, но тоже неприятно. А в балете еще помнят великого дедло. Педагог в наши дни вешает балерине на вытянутую в сторону ногу сетку с яйцами. Это предстоящий ланч коллектива. И предлагает застыть в этом положении на неопределенный срок. Только вот трость вышла нынче из моды. Балетный педагог просто бьет ученицу рукой и царапает ей спину ногтями, а в случае наивысшего педагогического вдохновения бросается стульями. Если учитель ничего подобного не делает, не бьет, не царапает и не бросает вас стулья, значит вы лишены способностей и на вас поставили крест.